Устроившись за правым плечом Борга, Фомяк с любопытством наблюдал за тем, как, повинуясь короткому движению джойстика, лодка сперва медленно, потом все быстрее заскользила по мелкой водной ряби, ловко набросившей сетку на свою добычу озера. Водометы работали почти бесшумно, неторопливо толкая лодку вперед и оставляя за кормой лишь легкий, мгновенно тающий, как мороженое в горячем кофе, пенный след. Остальные долговцы расположились позади хамика, осматривали окрестности озера в бинокли. Полицам безжалостных истребителей-мутантов было не понять, чувствуют ли они хоть что-то при виде местных пейзажей. Там хомяк, как всегда, остро ощущал самое настоящее благоговение перед бесконечно изменчивой красотой аномального озера. Он наблюдал все это почти каждый день, но всякий раз сердце заходилось от восхищения в груди и казалось, что вокруг теперь совсем другие места, которые до этого момента он еще не видал. Утренний густой туман, где поднялся выше горы, полностью не расселся, закрыв своими молочно-белыми клубами привычное серое небо зоны. По правую руку громоздилась ответная, словно отрезанная кривым ножом, стена горы. Сегодня почему-то особо отчетливо виднелись изломанные полосы пластов, из которых она состояла, из-за чего обычный серый склон казался ярким и полосатым. Впереди, за цепочкой облаков Над хребтовой аномальной константой виднелся берег, плавно забирающий вправо, вслед за водяным рукавом, обнимающим горный склон. С воды, как всегда, было хорошо заметно, что лес вокруг озера не похож на сплошную безликую зеленую стену, а состоит из перемежающихся скоплений деревьев, иногда очень сильно отличающиеся от тех, что росли по соседству. В первую очередь в глаза бросалось то, несмотря на обширный серо-зеленый фон, у каждого скопления свой собственный цветовой оттенок. При этом берег слева выглядел совершенно иначе. Казалось, что деревья там стоят сплошной темно-зеленой стеной, хотя, стоило подплыть ближе, можно было легко убедиться, что и там растительность живет отдельными ареалами. Почему один и тот же лес выглядел настолько по-разному, оставалось только гадать. Вокруг хребтовой константы вода медленно двигалась по кругу в бесконечном водовороте. Из всех аномальных проявлений на озере это было самым безобидным, поскольку даже бросив весла и ничего не делая, неосторожный наблюдатель рисковал лишь несколько часов медленно плавать по огромному кругу, как на гигантской карусели. Рано или поздно одно из локальных течений, создаваемых многочисленными аномалиями, Выталкивали любой плавающий предмет за пределы этого ленивого водоворота. Резкий порыв ветра бросил в лицо водяную пыль и заставил хомяка очнуться. Следовало собраться, чтобы провести лодку между многочисленных аномалий в обход хребтовой константы. Он внимательно осмотрелся, стараясь понять, что из видимых аномалий вызывает у него внутри беспокойство или физически ощутимое покалывание. Прямо впереди, посреди мелкой сетки морщин, покрывших озеро, виднелось пятно гладкой воды. Аномалия имела вид идеально ровного круга, диаметров несколько метров. Ничем особенным, кроме ненормальной гладкости, пятно не отличалось, детектор аномалии ничего подозрительного не фиксировали, но заплывать в него хомяку не хотелось. Он хлопнул Борга по плечу и показал вправо. Борг послушно качнул джойстик. Лодка, продолжая по инерции плыть вперед, начала доворачивать вправо. «Что, крот?» – внезапно спросил снайпер Долговцев сзади. «Есть у тебя дома взрывчатка!» «Да на кой она мне?» Неосознанно копируя манеры настоящего крота, риторически спросил хомяк и улыбнулся самой доброй и беззащитной улыбкой, на какую только был способен. «Ну, рыбу глушить!» – с линцой в голосе ответил Долговец. Или твари от дома гонять. Нам взрывчатка в любом случае понадобится, чтобы твою халупу в небо подбросить. Так пусть это будет лучше твоя взрывчатка, чем наша. Хомяк, который к этому моменту фактически уверовал в то, что долг его считает жертвой и больше не собирается наказывать, буквально онемел. Несколько секунд он смотрел на долговца, беззвучно шевеля губами. А может... «Пожалеете, старика, ребятки!» Спросил он, наконец, подпуская в голос слезу. «Ну куда мне без этого домика моего? А проклятущий мутант мне такой же враг, как и вам!» «Нет, старик, так не пойдет», — ответил снайпер. «Древние говорили, закон суров, но это закон. И мы с ними в этом вопросе солидарны. Да и нечего тебе тут делать». «Правее забирай», — сказал хомяк Боргу, — ощутив мощное покалывание слева. «А ты здесь отлично освоился», — продолжал болтать Долговец. «Я вот даже примерно не понимаю, как можно на воде ориентироваться. Откуда ты знаешь, что там аномалия? Ведь не видно ничего». «Это тебе не видно», — с мрачным опломбом заявил Хомяк. «Выучился дома беззащитных стариков взрывать. а Вот и считай, что жизнь удалась». «Чего лезть туда, где ума не хватает?» «Эй, да ты чего, обиделся?» – удивился Долговец. «Все уж по правилам». «Кто твои правила составлял, парень?» – голосом въедливого следователя спросил хомяк. «Идейный борец с пенсионерами?» «Хватит!» – твердым голосом сказал Борг, продолжая смотреть вперед. «Законы не обсуждаются, а соблюдаются». «Собачье дерьмо ваши законы!» – буркнул хомяк. Вот сейчас загоню лодку в подводную карусель, будете тут со мной до своей пенсии по воде окружить. Долговцы в недоумении переглянулись. Борг бросил джойстик и медленно развернулся в сторону хомяка. — Ты угрожаешь кваду долго? — спросил он с таким изумлением, что у хомяка сразу родились сотни нехороших предчувствий. — Да ну что вы, откуда такие мрачные мысли? — засуетился хомяк. — Это шутка у меня такая. Шучу. Не обращайте внимания на старого бедного отшельника. Сидишь тут годами, живого человека не видишь. Вот и шутишь сам с собой. Поплыли скорее, а то нельзя тут стоять. Высадившись на берегу, долговцы обнаружили только трупы псевдосопа. Ни мутанта, ни квадаварана на месте не оказалось. Зато со стороны горы раздались выстрелы. «Рот!» – тут же сказал Борг. «Давай-ка в темпе отведи нас туда. Варану нужна помощь» арану нужна помощь, а мне нужен мой дом», – неожиданно твердо сказал хомяк. «Что за чушь?» – мрачно спросил Борг, надвигаясь на хомяка. «Мои люди ведут бой, а ты все о своем барахле заботишься?» «Так некому больше, кроме меня, о моем барахле», – жалобно сказал хомяк. «Хотя вы пообещайте подумать, чтобы не трогать мой бедненький домик». «Подумаю», – мрачно сказал Борг, угнетая хомяка тяжелым взглядом. «Тогда чего стоим? Бодро спросил хомяк, «Вперед, мои славные войны Славные войны в замешательстве смотрели на хомяка, а тот уже не обращая внимания, на них шустро двинулся в обход небольшой полянки, покрытой жухлой коричневой травой, в центре которой лежал труп псевдособаки с размозженной головой. Часть туловища зверя уже наполовину погрузилась в мягкий грунт. Разбираться в тонкостях общения было некогда. Судя по выстрелам, Ква-двора навел тяжелый бой. Долговцы построились цепочкой и двинулись вслед за своим проводником.